— А он вот тобою закусит, — прибавил Лука-Лукич. Наконец, наскучив этим криком, Бацов подал в рог на драку, и два охотника мигом явились на позов, сострунили волка и распутали Петрунчика. По общему решению Полуштов поступил во владение избавителей. Очутившись на свободе, Петрунчик усердно просил нас не сказывать графу об этом соблазнительном происшествии, но шило в мешке, как известно, не утаишь. Охотники не замедлили передать этот случай к общему сведению — И таким путем весть о нем достигла до ушей грозного Артамон Никитча и так далее. Вслед за тем велено было снимать Тенета. И мы поехали домой, нисколько не досадуя на эту первую неудачу. А Тукаев вздумал было обвинять своего ловчего в оплошности. Но мы всеми силами старались доказать ему невозможность успеха в этом заранее испорченном деле. За обедом Алеев советовал Бацову испытать карая на волке. И в подмогу ему, как новичку, предложил выбрать любую из собак своей своры. Все в один голос подбивали Бацова взять Чернопегова. И после обеда в награду за неудачное утреннее поле мы полюбовались насадку. Травли собаками или собакой пойманного до этого живым зверя. Волка вынесли на луговину перед полисадником. Карай, у которого нога почти зажила, был на своре у Бацова. Васька с Чернопегим стоял в стороне, за народом. Когда раструнили и пустили волка, карась с маху подлетел, поволок его за гачи и опрокинул на спину. Гачи, ляжки, бедра. Но дальше, как молодая собака, не давая ему хода, начал, по выражению охотников, оплисывать зверя. Волк щетинился, щелкивался, забирал силы и норовил на утек. Тогда Васька по знаку Алексея Николаевича выехал на чистоту и показал его своей собаке. Чернопегий ринулся, и в одно мгновение волк лежал кверху ногами. Карай с этой помощью впился в зверя, как пьявка без отрыва. Это значило, что из карая можно было ожидать собаку мертвую, потому что борзые, принимающие зверя в отхват, в настоящей охоте признаются за негодных. Мы поздравили лукулукича с открытием нового достоинства в его любимце и отправились в дом, где, как и вчера, заключили наш охотничий день живою дружеской беседой и общим смехом. Во все время пребывания нашего в Бокине мы взяли два выводка волков и травили их блистательно. Говорить подробно об этой потехе я не намерен, а лучше расскажу моим читателям-охотникам о верном способе травить волков встречных. Это был наш последний подвиг в Бокине, виденный мною первый раз и едва ли знакомый кому-нибудь из псовых охотников. Дело шло вот как. Волки, распуганные нами в первое утреннее поле — по естественному закону, должны были возвратиться на старые логовище. Дав им сутки-двое обжиться у гнезда, мы старались узнать, наверное, в которую сторону гнездовики выходят на добычу. Последить за этим и высмотреть вход и выход зверя была забота наших неутомимых ловчих. Все было исполнено ими с тем похвальным усердием, которого можно ожидать лишь от истинных охотников. На пятый, то есть в последний день нашей стоянки, В Бокине часа за два до рассвета люди разбудили нас, и в доме началась суета страшная. Мы выпили по стакану чаю, оделись, не мешкая раскурили сигары и вышли в переднюю. Там встретил нас Феопен, а у крыльца ожидали оседланные лошади и гремели ошейниками сворные собаки. Борзятники обеих охот собрались на лужку, где была садка, и ожидали нашего выхода. В таком составе предшествуемые Феопеном Ивановичем Мы очутились на лугу против второго пчельника. Отсюда приказано охотникам разделиться на две половины, разъезжаться на дистанцию и стать полудугой, в полбугра, лицом к полю. Мы все отъехали на версту вперед и укрылись в кусте. Кустом охотники называют или небольшой отъемный лесок, стоящий на глади среди поля, или небольшую лозняковую заросль с кочками, место, удобное для лежки зайцем и для прочего. Остался один Бацов и занял место с Васькой близ пчельника. Петр Петрович вызвался быть у нас сторожевым, для этого он подвинулся более, нежели на версту, вперед. И когда рассвело совершенно, мы увидели его стоящим на гороховом омете. Омет, сложенный большой кучей солома. Недолго мы смотрели на этот длинный гребень омета, на котором недвижимо торчал силуэт черного всадника — Вскоре сторожевой наш с гиком помчался прямо на нас. Перед ним, словно черные клубки, катились по семеро волков. Все ближе и ближе, и мы уже начали различать их по возрастам. Матка тянула впереди...